скажут. А затем он сделал еще много других замечаний, в неменьшей мере свидетельствовавших о его скромности, которые были приняты также благосклонно и одобрительно и являлись такими же оригинальными и уместными, какими обычно бывают замечания великих людей. Конец вечера прошел наверху весело. Доктор был в превосходном расположении духа. а как ни был утомлен сначала или озабочен Гарри Мейли, однако и он не мог устоять перед добродушием достойного джентльмена, проявлявшимся в разнообразнейших остротах, всевозможных профессиональных воспоминаниях и бесчисленных шутках, которые казались Оливеру самыми забавными из всех им слышанных, и заставляли его смеяться к явному удовольствию доктора, который сам хохотал безудержно и, в силу симпатии, принуждал Гарри смеяться чуть ли не так же заразительно. Таким образом, они провели время очень приятно, насколько возможно при данных обстоятельствах, и было уже поздно, когда они с легким и благодарным сердцем ушли отдыхать, в чем после недавно перенесенных треволнений и беспокойства очень нуждались. Утром Оливер проснулся бодрым и принялся за свои обычные занятия с такой надеждой и радостью, каких не знал много дней. Клетки были снова развешаны, чтобы птицы пели на старых своих местах, и снова были собраны самые душистые пылевые цветы, чтобы красотой своей радовать рос, Грусть, которая, как представлялась печальным глазам встревоженного мальчика, нависла надо всем вокруг, хотя вокруг все и было прекрасно, рассеялась, словно по волшебству. Казалось, роса ярче сверкала на зеленой листве, ветер шелестел в ней нежнее, и небо стало синее и ярче. Так влияют наши собственные мысли даже на внешний вид предметов. Люди, взирающие на природу и своих ближних, и утверждающие, что все хмуро и мрачно, правы, но темные тона являются отражением их собственных затуманенных желчью глаз и сердец. В действительности же краски нежны и требуют более ясного зрения. Не мешает отметить, и Оливер не приминул обратить на это внимание, что в утренние свои экскурсии он отправлялся теперь не один. Гарри Мейли с того утра, когда он встретил Оливера, возвращающегося домой со своей ношей, воспалал такой любовью к цветам и проявил столько вкуса при составлении букетов, что заметно превзошел своего юного спутник. Но если в этом Оливер отстал, Зато ему известно было, где найти лучшие цветы. И каждое утро они вдвоем рыскали по окрестностям и приносили домой прекрасные букеты. Окно спальни молодой леди было теперь открыто. Ей нравилось, когда в комнату врывался душистый летний воздух и оживлял ее своей свежестью. А на подоконнике всегда стоял в воде особый маленький букетик. которые с величайшей заботливостью составляли каждое утро. Оливер не мог не заметить, что увядшие цветы никогда не выбрасывались, хотя маленькая вазочка аккуратно наполнялась свежими. Не мог он также не заметить, что когда бы доктор не вышел в сад, он неизменно посматривал в тот уголок и весьма выразительно кивал головой, отправляясь на утреннюю свою прогулку. Оливер занимался наблюдениями. Дни летели, и Рос быстро поправлялась. Нельзя сказать, чтобы для Оливера время тянулось медленно. Хотя молодая леди еще не выходила из своей комнаты, и вечерних прогулок не было, разве что изредка недалекие прогулки с миссис Мейли. С особым рвением Он принялся за уроки у старого седого джентльмена и работал так усердно, что даже сам был удивлен своими быстрыми успехами. Но вот однажды, когда он занимался, неожиданное происшествие...